Глава 42 Я во все глаза таращилась на принца, которого моя реакция, кажется, нисколько не смутила. «Ты все не так поняла». Таким ласковым тоном сказал он, что я на секунду поверила, что мой странный мозг просто сыграл со мной злую шутку, но сейчас-то все образуется. Фаворитка — это не просто любовница, с которой хорошо проводят время в мебелированных комнатах или за городом, о чем все знают, но никогда не говорят вслух. Ее положение практически официально. Не на бумаге, само собой, но никто не посмеет оспаривать твое влияние. Посмотри хоть на леди Кемброк. Женщина низкого происхождения закатывает приемы в королевском дворце, отдает приказы главному казначею, живет на такую широкую ногу, что большинство знати ей завидуют. И никто не отказывается от ее приглашений, ни герцоги, ни принцы крови, хотя она родилась в таких местах, куда их не заманить под страхом смерти. Он перевёл дух после вдохновенного монолога и пылко прижал мои руки к губам. «Ты будешь второй женщиной королевства и первый в моём сердце. Я положу к твоим ногам бриллианты, подарю земли, отдам один из малых дворцов, собственный дворец, только представь!» Я представила. Во рту стало кисло и горько, как от лимонной корки. Наверное, он говорил разумные вещи. Даже милые в каком-то смысле. Дворец, опять же. Кто, будучи в здравом уме, откажется от такого? Но устойчивое ощущение, словно мне со всего размаху наподдали коленом поддых дых, всё не проходило. Он хочет делить ложи с королевой, а потом приходить ко мне. Так, словно ничего особенного в этом и нет. Его семьёй будет она, его дети будут от неё. А если появятся наши, кем они будут? Королевскими бастардами, которых вышлет из дворца следующий король. Он предлагает любовь, но под покровом ночи, а не при свете дня. Немного постыдную, с червоточиной. Райское яблоко, с подгнившим бочком. Вот бы он сейчас рассмеялся. Сказал, что глупо пошутил. Прижал к груди не отпускал, пока на деревьях не распустятся почки. И эта угрюмая бесконечная зима наконец закончится вихрем красок и птичьих трелей. Прав был герцог Вилфорд, называя меня наивной Наивное и есть. Принцы не отказываются от короны ради любви. Они могут заполучить и то, и другое. Прочистив горло, я всё же спросила, самым потаённым, самым детским уголком души, надеясь, что смогу что-то исправить. «Тебе нравится предложенная невеста?» «Не знаю, не видел». Он уткнулся носом в мои сложенные горстью ладони, будто большой пёс. А портретисты всегда врут настолько сильно, насколько много им заплатили. «Эмир чрезвычайно богат, так что не удивлюсь, если вместо девушки привезут старушку». Он сел нормально и притянул меня, укладывая на грудь. Но я доверяю выбору мессира. Он ведь и тебя хвалит. Явно что-то допонимает в женщинах. Принц чмокнул меня в макушку. Я не поверила. Хвалит? Он? Да из меня худшая ученицы чем из куска торта. Я бы не назвал его сердечным человеком, но обычно мессир Вальде всегда справедлив. Он хорошо отзывался о твоем уме. Бросил принц и легонько щелкнул меня по носу. Только не становись слишком ученой, а то меня поднимут на смех мои же подданные, если не получится за тобой угнаться». «Кого волнует их мнение?» «Нельзя стать хорошим королем, если не прислушиваться к мнению подданных». «Ты очень хочешь быть королем?» «Не знаю, зачем я спросила». Наверное, сказался стресс и бесконечное размышление о том, что нас ждет, если это нелепое сватовство к Самире, как ее там, не отменят. Эдельгар засмеялся, словно услышал отличную шутку. «Видя, что я не смеюсь, Он озабоченно склонил голову на бок. «Ты ведь это не всерьёз». «Ну, мало ли». Я поджала губы, потому что их уголки предательски поползли вниз. Отвернулась к окну, неудобно вывернув шею. «Меня готовили к этому с детства», — твёрто сказал Эдельгар. «Иной судьбы я желать не могу, потому что это именно то, для чего я был рождён. Долг перед королевством. Тебе не нравится, что я женюсь на другой, я же не слепой. Но это необходимо». «В моем положении нельзя думать лишь о том, чего желает сердце. Пойми, Айрис, у меня просто нет другого выбора». «Ты можешь выбирать. Любой человек может». Резко сказала я, отстраняясь. «Все ограничения только в твоей голове, все долги и правила. Вопрос лишь в том, чего ты желаешь больше. Будь честен самим собой хотя бы. Ты хочешь править. И в этом настоящая причина». Без его объятий стало холодно и неуютно. Физическое пришло в равновесие с моральным. «Может, ты и права», — задумчиво проронил Эдельгар. «Но ещё я хочу, чтобы ты была рядом, пока я правлю. Разве это плохо?» Я силой потёрла лицо. Полное ощущение, что уперлась в тупик, из которого нельзя выбраться, и остаётся лишь биться лбом в каменную кладку. Либо повернуть назад и не возвращаться сюда больше никогда. «Ха-ха», — вяло сказала я. «Мне уже сейчас подбрасывают ложные улики. Представь, что начнётся, если я буду фавориткой короля». Боюсь, отрубленная голова коня на соседней подушке станет обычным началом дня. «Что за ужасы ты говоришь, Айрис!» — со смехом изумился принц. «И откуда только такие мысли в этой прелестной головке?» Горячие губы мимолетно прижались к моей щеке. Раньше от такого сердце бы затрепетало, как птичка, а теперь лишь едва заметно трепыхнулось. Что-то изменилось, как будто я смотрела в бинокль с грязными стеклами, а сейчас их наконец-то протерли. На секунду мелькнула дикая мысль. А что, если взять и рассказать ему все? Про то, кто я такая и как связано с ним. Может, если принц узнает, что от меня зависит его жизнь, то захочет держать меня настолько близко, насколько возможно? Я внутренне скривилась. На скользком фундаменте дом не построишь.